Глава седьмая. Затерянная деревня. «Значит, им удалось скрыться?» — задумчиво спросил глубокий голос, обладатель которого вальяжно расположился в кресле. Он сидел спиной, поэтому ни лица, ни фигуры Мариус не видел. Лишь слышал монотонное постукивание пальцев, а лакированный подлокотник, складывающийся в незамысловатый ритм. Вопрос заставил напрячься. Мариусу впервые выпала честь лично общаться с человеком столь высокого ранга, и быть гонцом, приносящим дурные вести, совсем не хотелось. «Не совсем так, милорд!» «Милорд?» — вдруг прервал его собеседник, усмехнувшись. «К чему церемонии? Зови меня просто магистр, как принято в других орденах». «Мы не другие!» невольно вырвалась у Мариуса, прежде чем он успел осознать, насколько это неуместно. Повисла неловкая пауза. Мариусу даже показалось, что воздух, заполняющий комнату, постепенно начал набирать плотность и беспощадно давить на плечи, подобно мешку муки или картофеля, что таскают на загривках крестьяне. Не обладая он достаточно физической силы, не устоял бы, шлепнулся на колени. «Как вас зовут, юноша?» С интересом спросил магистр, перестав стучать. «Мариус!» — голос предательски дрогнул. В этот момент давление исчезло. Видно, не врут, когда говорят, что магистр достиг таких высот просветления, что заткнет за пояс любого мага. А скоро и вовсе божеством станет. И в Вансланде наконец-то наступит мир. Мир без чернокнижия. Праведный мир. «Это верно, замечено, Мариус. Мы не другие. Нам суждено изменить Вансланд», — задумчиво продолжил магистр миролюбивым тоном. «И чем позже об этом узнают окружающие, тем полезнее для дела. Но, простите, я, кажется, вас прервал. Как же так получилось, что отряд из двенадцати этеров, двух дам и трех аболтусов, Скрылся из поля зрения в самый неподходящий момент. «Ми... Магистр, как и условлено, мы держались в стороне, только наблюдали». Через какое-то время отряд разделился. Шесть всадников поскакали вперед, а наши объекты выждали немного и поехали следом, оставив еще шестерых на месте. Неожиданное решение — оставить младшего принца без надлежащей охраны. Хм... «Вы узнали, почему они так поступили?» Мариус поморщился. «О да, бедный его высочество прямо пропадет без десятка человек. Он же не умеет обращаться в огнедышащую и летающую тварь. Нет, мы были слишком далеко, чтобы подслушивать разговоры. Их защита не проблема, но этот парень со значком некроманта... Он словно чуял нас. Все уже спать хотели. Он все ходил по кустам да вынюхивал. Мариусу хотелось как-то оправдать себя и своих людей. Дать понять, что дело все еще под контролем, и осторожничали они не напрасно. С другой стороны, чутьё подсказывало. Говорить стоит только коротко и по делу. Уточняющие вопросы магистр задаст сам. Мариус. Никогда не стоит недооценивать противника. Особенно если этот противник — боевой маг. В запасе у этеров может оказаться много неприятных сюрпризов. «Нам ведь так и не удалось внедрить к ним агента». Назидательным тоном сказал магистр и вздохнул. «Что до подобранного принцем Эдвардом щенка? Вы правильно поступили». Сдается мне, его наставник баловался особой магией. И, получив кое-какую информацию, лорд Блендверг может выйти на наш след. Надо подумать, как ему помешать. «Только не спешите». Убивать их компанию пока не входит в мои планы. Да и мертвый некромант опаснее живого. Впрочем, я снова перебил вас. Продолжайте». «Они пропали на лесной дороге между Вальди и Фильдорфом. Как сквозь землю провалились». «Фильдорф, говоришь?» «Хм, сквозь землю?» — оживленно поинтересовался магистр. «Может и так, Мариус, может и так». «Если мои догадки верны, то от двух главных проблем — дракона и мальчишки-некроманта — мы, возможно, избавились. Теперь нужно сконцентрироваться на главном. Принце, Эдвард — всего лишь инструмент, который нам надо заполучить», — неторопливо проговорил он. «Но это невозможно, пока поблизости отирается его охранитель. Надо нам подумать, как от него избавиться». Наблюдение сетеров снять? Обдумать полученную информацию Мариус решил позже, в более спокойной обстановке. Ни в коем случае. Вариант, что наши друзья просто решили вспомнить молодость и насладиться красотами непроходимых чащоб, мы исключать не будем. Это было бы в их духе. Поэтому, если вдруг они доберутся до конечной цели своего путешествия, там не должно остаться никаких следов. Вступайте. «Слушаюсь, магистр!» Мариус поклонился и вышел из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Лесная дорога петляла, становясь все уже, и все дальше уводила в самую глухую часть леса. Если поначалу путники могли спокойно ехать верхом, то через некоторое время им пришлось спешиться. Ветви ели нависали так низко, что постоянно хлестали всадников по лицу, а под конец и пешим приходилось пригибаться. Лошади недовольно фыркали и смотрели на хозяев сукоризной. «Лошадкам у нас не понравится». Бертольф бросил испытывающий взгляд на Джерарда, который шел по дороге рядом с ним и настороженно зыркал по сторонам. «Да кто бы сомневался!» Тот с силой дернул за поводья упирающегося жеребца, рискуя нарушить довольно хрупкое перемирие. Натаниэль вздохнул, закатив глаза. То, что Джерард не любил лошадей, не было секретом. Загнать в седло в свое время стало для компании настоящей проблемой. Да и лошади, если честно, отвечали ему взаимностью, завидной регулярностью сбрасывая всадника. Джерард утверждал, что так было с самого детства. В деревне, где он какое-то время жил с родителями, самой большой доблестью среди мальчишек считалось заорканить жеребца побольше и без седла проскакать во весь опор до глубокого оврага на краю поля. Сорванцы младше, глупее и слабее его — проделывали трюк без особых усилий. Джерард же даже подойти к лошадям не мог. Те, почуяв неладное, начинали вставать на дыбы и ржать, будто видели перед собой не человека. Тогда-то друг и уверовал, что все из-за некроматских сил, и не быть ему наездником. Но Натаниэль просветил его, что дело не в самой магии, а в страхе, который активирует особую ауру, заметную для многих животных, в том числе лошадей. С тех пор Джерард, не желая прослыть трусом, мужественно, но без удовольствия боролся со своими страхами. «Что же, у вас из нахарки нет?» громко поинтересовался Зак, стараясь разрядить обстановку. «Нет», — развел руками Бертольф. «Когда-то бабушка Руби нам помогала, но она умерла». «Врет», — со вздохом прошептал Зак Натаниэлю. «Врет», — согласился Натаниэль. Они шли чуть позади и между собой разговаривали настолько тихо, что вряд ли спутники могли их услышать. Бертольф же, напротив, пытаясь завоевать доверие прежде всего Амелины, старался, чтобы его слова были слышны всем. «Нейт, он ведь не человек!» — признался немного приунывший Зак. «Он пахнет как-то... как-то странно». Взгляд на Таниэля скользнул по буйной растительности, окружавшей их со всех сторон. Папоротники пропали и к дракону вернулся его невероятно чувствительный нюх. «Не человек». «И когда ты понял?» Глаза Зака удивленно расширились, а в голосе послышалось некоторое облегчение. Натаниэль усмехнулся. Иногда он забывал, что в их милой компании только он и Кевин обладали академическими знаниями и необходимым опытом, чтобы подмечать детали, которые легко ускользали и от Зака, с его невероятным слухом и обонянием, и от Эдварда. И даже от Джерарда, который хоть и знал много того, чему в Академии не учат, умудрялся упускать из виду вещи, понятные даже первокурснику. «Интересно, сейчас догадался или еще нет?» «Почти сразу», — честно признался Натаниэль. «Люди так не двигаются. И лошади до его появления были спокойны, а потом заволновались. И знаешь, мне кажется, что наш новый знакомый не самая большая наша проблема». «А что тогда?» Зак виновато потупил взор. «Думаешь, что-то угрожает Амелине? Что зря я все это с этерами затеял? Нейт, я... Я не знал!» «Не знаю», — честно признался Натаниэль. Но, сойдя с дороги, мы избавились от какой-то опасности. Я чувствую. Он не стал уточнять, что выбранный путь, по его ощущениям, тоже не самый безопасный, чтобы еще больше не волновать Зака. Ставшего после обретения возлюбленной слишком впечатлительным. Чего не скажешь о самой девушке. За всю дорогу Амелина не проронила ни слова. Однако Натаниэль прекрасно видел, куда смотрит и на что обращает внимание спутница. Интересно, она догадалась, кто их сопровождающий. Бертольф напрягся и словно услышал не только слова, но и мысли Натаниэля. Искоса посмотрел на идущих в серединке женщин. Амелина ободряюще улыбнулась мужчине. «Не переживайте, мы сделаем все, что в наших силах. Сколько лет вашей супруге?» «Девятнадцать. Будет». Охотник смутился. Самому ему на вид можно было дать 30, а то и больше. «А это первая беременность?» — продолжила Амелина. На ее лице появились задумчивость и сосредоточенность. Девушка явно пыталась продумать предстоящее общение с пациенткой. «Да», — кивнул охотник. «Мы поженились в прошлом году, и вот...» «Что ж ты, Олух, заранее не отвез ее в город?» «Ну или в село, где есть лекари?» — поинтересовался Джерард, отвлекаясь от своей борьбы с жеребцом. «В наших местах неспокойно», — уклончиво ответил охотник, отводя взгляд. «Мы предпочитаем лишний раз с людьми не пресекаться». Эти слова заставили Джерарда резко замереть, так что идущая позади Эмилина врезалась в его спину. Не обратив внимания на недоумение девушки, он повернулся и ошарашенно посмотрел на плетущихся Зака и Натаниэля. «Не пересекаться с людьми!» — одними губами прошептал Джерард, очевидно ожидая бурной реакции, но Натаниэль только кивнул в ответ. «А что, были какие-то происшествия?» — заинтересованно спросил он, не сводя упреждающего взгляда с Джерарда. «Вам нечего бояться!» — быстро проговорил Бертольф, оборачиваясь. «Я же пообещал!» «Мы не боимся!» Натаниль дружелюбно улыбнулся. Обычно от такой улыбки дамы таяли, а кавалеры проникали с необъяснимым доверием. Злые языки поговаривали, будто в этой странной притягательности скрывался один из его магических талантов. Но никто из учителей и наставников это так и не подтвердил. «Мы ищем одного человека, который пропал в этих местах некоторое время назад». «Вот и подумалось, может, что-то случилось?» Задавая вопрос, Натаниэль не ждал никаких особенных открытий или откровений. Скорее бил наугад, пытаясь понять, что именно подсказывает ему природное чутье. Он предполагал, что в ответ спутник отмахнется и заявит, что у них все хорошо. Однако Бертольф его удивил. «Эта девушка?» — тихо поинтересовался он. «Человек, которого вы ищете?» «Девушка или женщина?» «Нет, мужчина», — быстро ответил Натаниэль. «А что, были какие-то происшествия с женщинами?» «Я отвечу на все ваши вопросы», — уверенно отчеканил охотник. «Но только после того, как вы спасете мою жену. Даю слово». Как-то отреагировать на Бертольфа Натаниэль не успел. Дорога, еще раз вильнув в сторону, вывела путника к обещанной заимке. Друзья удивленно переглянулись. Создавалось впечатление, будто они с помощью невидимого портала перенеслись в какое-то иное место. Лес все еще неприступной стеной окружал со всех сторон, но словно расступился, освободив место для небольшой обжитой деревеньки. Добротные рубленые дома с низкими крышами и резными фасадами, аккуратные плетни, огораживающие ухоженные грядки, белевые веревки, завешенные простынями на задних дворах. «Бегающие по единственной улице куры». «Вы действительно держите скотину?» — изумился Натаниэль, обращаясь к Бертольфу. «Но как?» «Только кур», — тихо проговорил тот в ответ, опустив голову. «Они глупые, как пробки. А вот ваши лошадки действительно слишком спокойные. На это заявление Натаниэль лишь усмехнулся. Лошадей для боевых магов готовили так, что ни человеком, ни демонам не напугать. Разве что один бестолковый некромант умудрялся даже этих наиспокойнейших лошадок приводить в бешенство. Но тут уже не лошадей надо было воспитывать. Будь Натаниэль менее наблюдателен и опытен, тоже не заметил бы, что с появлением Бертольфа лошади начали нервничать. «Показывай, где твой дом!» Зак добродушно хлопнул Бертольфа по плечу и с интересом покосился на замешкавшуюся Амелину. На первый взгляд она совсем не обратила внимания на разговоры мужчин с интересом смотрела по сторонам, изучая деревню. Не отходившая от своей подопечной Мария, выглядела более настороженной. Бертольф молча кивнул на небольшой домик справа и замер, ожидая реакции гостей. Как по заказу дверь распахнулась, и на пороге возникла девушка. Невысокого роста, с черными, как уголь глазами, и длинными смыленными волосами, доходящими до пояса. Волосы свободно спадали по плечам и окутывали незнакомку словно плащ. Девушку можно было бы назвать красивой, если бы эта красота не была какой-то дикой. Немного не от мира сего. Да и недовольная, не сказать злое, выражение лица ее вовсе не красило. «Берт, ты совсем сдурел?» Брюнетка по собачьей повела носом и злобно фыркнула. «Зачем людей притащил?» «Это что ли твоя жена?» — скривился Джерард, оценивающе окинув девушку взглядом. «Никаких признаков беременности». «Это Марийка, наша соседка», — пояснил охотник. «Я привел помощь. Как Руби». «Эти, что ли, помогать будут?» — Марийка сплюнула на землю. «Плохо, Руби». Говорила, давно надо было избавить ее от страданий. «Не твоего ума дело», — рыкнул Бертольф. «Нам одной полоумной бабы хватает». «Ваше дело. Но тащить к нам людей? Кто из них лекарь-то?» Я. Громко и спокойно ответила Амелина, забирая из седла свои вещи. Оказавшийся рядом Зак тут же выхватил тяжелую сумку у нее из рук и, подмигнув, повесил на плечо. Амелина благодарно кивнула и отвела взгляд в сторону, приложив ладоник по розовейшим щекам. «Ты?» — Марика смерила Амелину насмешливым взглядом. «Что ж, девка в деревне всегда пригодится. Мужики порадуются молоденькой да свеженькой». Услышав подобные слова, Амелина вздрогнула, крепко сжав кулаки. Натаниэль видел, как она чуть прикрыла глаза и, глубоко вздохнув, что-то прошептала. «Молится, что ли?» «Не привыкла к такому обращению, сразу видно». Натаниэль внимательно посмотрел на Зака. Не хотелось бы, чтобы разъяренный дракон устроил разборки в такой щекотливой ситуации. Но он, кажется, и не собирался. Зак погладил Амелину по плечу, и, дождавшись робкого взгляда, улыбнулся. А после хитро подмигнул и толкнул Амелину вперед, мимо неприветливой Марики. «Девушка со мной, милая леди! Это понятно?» Насмешливо, но в целом доброжелательно, сказал Зак. Марика была открыла рот, но вдруг замерла, уставившись на Зака. Зеленая радужка его глаз, словно по волшебству, вспыхнула алым пламенем. А зрачок, обычный человеческий зрачок, Вдруг вытянулся в прямую вертикальную линию. «Это понятно?» — столь же тихо и дружелюбно повторил Зак. Марийка поспешно кивнула. Когда Амелина, для которой причина молчания дерзкой деревенской девчонки осталась загадкой, вновь обернулась, ничего необычного не происходило. Зак мило улыбался, а Марийка старалась скрыть на лице досаду. «Руби в доме!» — выдавила из себя девушка. «Худо ей!» «Зак, иди с Амелиной и Марией к миссис Граубайн. Посмотрите, чем можем помочь мы», — начал Натаниэль. «Но...», — попытался возразить Бертольф, однако Натаниэль остановил его жестом. «А мы тут побеседуем». Марийка недоверчиво посмотрела вслед Заку и Амелине, скрывшимся за тяжелой дубовой дверью. С наружной стороны дверь была окована металлическими пластинами на которых виднелись следы вмятин и глубокие царапины. Марика спустилась с крыльца и стала рядом с Бертольфом. «Ох, Берт!» — вздохнула Марика, внимательно осматривая Натаниэля и Джерарда. «Зря ты их привел. Чует моё сердце, всё только хуже будет». «Что именно будет хуже?» — спросил Натаниэль, не сводя глаз Бертольфа. «Мы уже здесь и никуда не уйдём, пока не узнаем, чего вы так боитесь». «Да вы вообще никуда не уйдёте, тупицы!» — скрикнула девушка. «Вас теперь и королевские теры не сыщут!» Джерард и Натаниэль переглянулись. «Почему?» — спросил Джерард, хмурясь. «Люди не могут уйти из нашей деревни». Бертольф виновато опустил голову. «До тех пор, пока они еще люди». «А Руби — человек. Именно поэтому ты и не смог отвести ее к лекарю». Взгляд на Таниэля метнулся в сторону истерзанной входной двери. «Что, соседи нанимают? Чуют в твоей жене самку или добычу?» Бертольф удивленно приподнял бровь. «Когда вы поняли?» «Я почти сразу не стал отпираться на Таниэль. Зак, когда папоротники перестали попадаться?» «Ну, а Джерард тут ты сам и рассказал». «Как это? Понял сразу?» — изумилась Марика. «Семь лет в Академии магии и диплом с отличием не пропьёшь». Усмехнулся Джерард, наконец смекнув, что к чему. «Хоть она и пытается. Что-то там болтало про Этеров». Джерард коротко кивнул на фибулу Натаниэля, многозначительно подняв бровь. Бертоль вдруг уставился на друзей, словно увидел их впервые. «Боевые маги!» «Ну, конечно! Я совсем потерял голову!» «Леди, она тоже из...» Он не закончил свою мысль, вопросительно посмотрев на Натаниэля. «Леди из истины веры. Ты же видел ее знак? Тут все в порядке». «А парень, что пошел с ней, такой же, как и мы», — тихо проговорила Марика. «Я почуяла». «Что?» — Бертольф дернулся к двери, но Джерард схватил его за плечо. «Зак не такой. Он не волк и вообще не оборотень. Но и не человек, это верно». «Не дергайся, Берт!» — кивнула Марика. «Он не опасен для Руби. Он с той девчонкой, с лекарем». Она его пара». Натаниэль посмотрел на девушку с интересом. Ее осведомленность интриговала. «Интересно, это свойство оборотней или обычное женское чутье? Или женское чутье оборотней?» То, что их новый знакомый оборотень, Натаниэль воспринял спокойно. Во время путешествия с принцем им на пути неоднократно попадались оборотни, и, как правило, проблем не создавали. В целом же общество относилось к оборотням неоднозначно. Изначально способность оборачиваться в животных люди подсмотрели у других раз. прежде всего у драконов. Хотя тут речь скорее шла о двух равноправных ипостасях, нежели о принятии чужого облика. А вот дриады, от природы не обладая большой физической силой, перекидывались в крупных животных, волков или медведей, чтобы защищать свои владения. Говорили, что нечто подобное умели и эльфы, но о них люди знали еще меньше, чем о драконах. Легенды сохранили память о далеких временах, когда люди и эльфы жили бок о бок и активно взаимодействовали. Но что из этого было правдой, а что выдумкой слова охотливых министрелей, никто не знал. Человеческие маги захотели создать оборотное зелье, позволяющее и людям на время менять свой облик. Но эксперименты привели к неожиданному результату. Отведав зелья, подопытные действительно стали превращаться в зверье но полностью контролировать процесс не могли. Более того, спокойные и уравновешенные люди в зверином обличье теряли большую часть своей человечности, практически полностью становясь животными, опасными прежде всего для своих родных. Хотя увеличенная продолжительность жизни, ускоренная регенерация и чувствительный нюх прельщали многих, большинство, включая короля, сочли эксперимент опасным. Исследования запретили. Повернуть процесс в пять у магов тоже не получилось. Все, кто выпил зелья, продолжили превращаться в животных. Сначала бесконтрольно, но со временем худо-бедно сумели научиться управлять процессом. Позже обнаружилось еще несколько неприятных эффектов. Во-первых, слюна человека, выпившего оборотного зелья, при перевоплощении становилась ядовитой, а укушенный оборотнем человек также становился оборотнем. А во-вторых, эта способность передавалась потомству. Правда, во втором и последующих поколениях звериные инстинкты и чистота перевоплощений лучше контролировались, постепенно сходя на нет. Во время бесчинств братьев Солнца многие оборотни примкнули к секте. Им была обещана полная свобода, в том числе свобода охоты на людей. Выяснилось, что оборотни-людоеды и живут дольше, и силой обладают огромной. Междуусобицу рыцари праведного пути, не приемлющие никакого колдовства, истребили большую часть оборотней, но популяция начала восстанавливаться. Принц Эдвард относился к оборотням непредвзято, как ко всем остальным гражданам Вансланда. Он всегда ратовал за то, чтобы любой, кто соблюдает законы королевства, будь то гном, тролль, оборотень или вампир, обладает всеми правами согласно сословной иерархии. Хотя справедливости ради, закона послушных вампиров друзьям еще не попадалось. «Как ты узнала, что они пара?» — спросил Джерард, опередив Натаниэля. Марийка замялась. Она явно не горела желанием объясняться с чужаками. «Это и обычному человеку заметно, разве нет?» выдавила она из себя. «Ваш друг ведет себя как... как дракон, охраняющий свое сокровище», подсказал Натаниэль. «Правда, замечают не все. Сама Амелина вот никак не поймет». «Да все она понимает», тут же возмутилась Марийка. «Бабы такое особым местом чуют, цену себе набивает». Она от одного его взгляда течет, даже принюхиваться не надо. Марика, уймись! Рыкнул вдруг Бертольф. Господа сами разберутся. Разберемся, заверил Джерард. Но сначала разберемся, почему эти люди не могут покинуть деревню. Тут вообще много людей-то. И чего вы все так боитесь? Поддержал товарища Натаниэль. Это к старости вопросы, вздохнул Бертольф. Я провожу. Марика, останься здесь и присмотри за Руби и гостями. Может, понадобится чего. Эдвард молча сидел во главе стола в зале заседания совета. Левой рукой подпирая щеку, а правой барабаня по полированной поверхности он с завистью смотрел на расслабленного Тедерика. Тот, прикрыв глаза, развалился в кресле и позволил себе закинуть ноги на стол, делая вид, будто дремлет. «Джерарда, ты ругаешь за подобное!» — усмехнулся Эдвард. «А сам?» «Ты же ему не расскажешь?» — беззаботно ответил Тедерик, не открывая глаз. «Ночь сегодня была долгой, томной, бессонной. Я не выспался». «Я расскажу!» — рявкнул практически ворвавшийся в комнату Кевин, стремительно заняв свое место. «По ночам надо спать, а не шататься по окрестностям в компании сомнительных девиц. О репутации подумал бы...» После этих слов Тедерик с интересом приоткрыл один глаз и уставился на Кевина. М -м -м, мои почтения твоим информаторам. Полагаешь, если бы я шатался в компании сомнительных юношей, это пошло бы репутации на пользу? По мне так наоборот. Он с улыбкой потянулся, но ноги со стола убрал. Итак, какие новости? – начал Эдвард, когда друзья наконец сосредоточили внимание на нем. «Что с госпожой Биатой, Кевин?» «Она в очередной раз заверила, что все во власти всемилостивого, и мы зря переживаем», — хмуро ответил Кевин. «Упрямится. Надо было послать к ней Натаниэля. Да теперь придется подождать». Эдвард нахмурился. Он прекрасно понимал, что за упрямство магистра истинной веры стоит желание не выносить ссор из избы. Да и пойди она на открытое сотрудничество с короной, недоброжелателю тут же пустит слух, что Орден продался монстру. Но ведь можно было сотрудничать тайно. Ну, как обычно. Только и эта дверь внезапно оказалась захлопнутой. «Я могу представить охрану», — неуверенно предложил Кевин. «Но госпоже Биати это не понравится». «Не понравится», — согласился Эдвард. «А у тебя что, Тед? Результат-то у ночных прогулок был?» «Конечно», — Тедерик довольно улыбнулся. «Наш несостоявшийся обезглавленный осведомитель не имеет к истинной вере никакого отношения». «А к чему имеет?» — насторожился Кевин. «Он гонец», — загадочно произнес Тедерик. «Есть такая интересная гильдия в Ансланде. услужливый гном. Предлагает множество услуг на любой вкус. От зарядки осветительных шаров до...» «До устранения торговых конкурентов», — кивнул Кевин. «Знаю о них. Куча жалоб, но ни одной серьезной зацепки, чтобы прижать. Формально все в рамках закона». Эдвард насторожился. Он ничего подобного не слышал. «Надо будет сделать этим оболтусом замечание, чтобы любая информация доходила до его ушей. А насколько она важна, Эдвард сам разберется. «Именно», — кивнул Тедерик. «Моя вчерашняя спутница тоже оттуда». «Представляю, какие услуги предлагает она», — хмыкнул Кевин. «И это тоже», — согласно кивнул Тедерик. «Но тут было иное предложение. Гонца наняли, чтобы передать нам одно сообщение. Но, похоже, выследили. Правда, ребят из услужливого гнома недооценили. Там берут очень большие деньги за свои услуги. Но и работают профессионально. Красотка Лили дублер. дублёр». «Иди ты!» — Эдвард подскочил с места. «И? Кто наниматель? Что она сказала?» «Только имя нанимателя, в принципе, и сказала». «Но этого достаточно». «И кто же он?» — недоверчиво спросил Кевин, чуть наклоняясь вперед. «Поверенный герцога Ванда». Эдвард удивленно посмотрел на Кевина. Тот пожал плечами. «Брат госпожи Биаты, с которым она вроде как в ссоре?» «Вроде как», — подтвердил Тедерик. «В общем, нам рекомендовали как-то вызвать этого принеприятнейшего типа в столицу. Желательно в резких выражениях». Несмотря на преданность короне и финансовую помощь во время междуусобицы, Вант умудрился все-таки обставить, будто его вынудили пополнять казну. Он хотел бы, чтобы эта легенда сохранилась. Предлогом может стать неуплата налогов в казну. Он будет возмущаться и сопротивляться, но... Я понял, кивнул Эдвард. Кевин, пошли за герцогом Этеров и конвой. И пусть объявят, что корона начала борьбу против неплательщиков. Сделаем. Согласился Кевин. Он повернулся к Тедерику. «Беру свои слова обратно. Относительно сомнительных девиц». «Не стоит!» — махнул Тедерик. «Тем более, что они справедливы. Девица огонь — огонь!» Эдвард едва сдержал хохот. Уж очень живописно выглядело лицо Кевина. Зайдя внутрь, Зак невольно зажмурился. В синях было настолько темно, что его зрачки не просто увеличились, Они полностью закрыли с собой радужку и покошачьи засветились зеленым. Зак вообще не любил темноту. Она напоминала ему не самый приятный момент жизни, когда они с Эдвардом бежали по темному коридору, спасаясь от убийц. Машинально он щелкнул пальцами, и на ладони тут же возник маленький язычок пламени. «Это не опасно?» — забеспокоилась Амелина, осматриваясь в поисках входной двери. «Тут слишком много дерева». «Нет», — улыбнулся Зак, — «огонёк осветительный, им ничего не подожжёшь. Как они живут в такой темени, ноги же переломать можно». Амелина вдруг остановилась и с удивлением посмотрела на Зака, а после перевела взгляд на Марию, словно боясь что-то говорить при ней. «Я думаю, что хозяевам свет не особо нужен», — тихо сказала она. «Они и так все прекрасно видят. Да и вы, то есть ты, должен». Ну, то, что я вижу в темноте, не мешает мне ее бояться! Засмеялся Зак, подумав, что когда-нибудь расскажет Амилине про свою самую страшную в жизни ночь. А может, и не расскажет. В конце концов, в деле замешан отец девушки, и было бы некрасиво вываливать на нее кучу семейных скелетов. А насчет хозяев ты не права. Точнее, хозяину свет, может, и не нужен, а хозяйке очень даже. Как раз в этот момент Марии удалось отыскать дверь. И они вошли внутрь, оказавшись в небольшой огороженной кухне без окон. Больше половины пространства занимала огромная печь с лежанкой, а у стены стоял дощатый стол с масляной лампой, единственным источником света. Зак осмотрелся. Снаружи дом смотрелся довольно большим. а Осенние кухни не отличались простором. Значит, внутри есть еще одна, а то и несколько комнат. Обычное дело для городских домов. В деревенских же избах, как правило, Комната была одна-единственная, и по необходимости селяне просто натягивали занавески, разделяя помещение на спальную и обеденную зоны. Тут же основательные стены и дверь не хуже, чем входная, способная выдержать натиск зверя. Берта можно только похвалить за такую продуманность. Мария тут же кинулась к печи. Открыв заслонку, женщина нахмурилась и принялась разгребать кочергой остывшие угли. Заку подумалось, что если бы не обед, то сейчас Мария бы костерила на чём свет ту злобную девицу, что встретилась им снаружи за неряшливость и лень. Марика! из Из-за закрытой двери раздался слабый женский голос. «Марийка, Берт вернулся?» Амелина вопросительно посмотрела на Зака, словно ища поддержки, и он с улыбкой открыл дверь, приглашая девушку пройти внутрь. «Добрый день, Руби!» Зак весело поприветствовал хозяйку дома, которую едва ли можно было разглядеть в горе подушек и одеял. Берт вернулся и привел с собой помощь. В спальне, благодаря оконным проёмам, закрытым толстым слоем отшлифованной слюды, было достаточно света. Осветительный огонек можно смело затушить. Похоже, дело Берта приносило отличный доход. По качеству шлифовки можно было сразу понять, что это работа гномов. Подобные окна могли позволить себе далеко не все. «Кто вы?» Голос Руби испуганно дрогнул. «Где Берт и Марика? Не переживайте!» Амелина быстро подошла к девушке и, присев на край кровати, улыбнулась. «Меня зовут Амелина. Я из Ордена Истинной Веры. Ваш муж переживает за вас и ребенка и попросил меня помочь». Зак внимательно посмотрел на Руби. Молоденькая, симпатичная, с огромными серыми глазами и волосами пшеничного цвета, заплетенными в две косы. Сейчас девушка была неестественно бледна, с темными кругами под глазами. Но это странным образом не портило, а скорее добавляло трогательности и желания защитить. «Что?» — Руби схватилась за голову. «Берт притащил сюда людей? Как он мог? Вы ведь теперь... Теперь...» Она заметалась, словно в бреду, бормоча какую-то несуразицу. «Руби!» — внезапно рявкнула Амелина, схватив девушку за плечи. Немедленно успокойтесь. Сейчас это значение не имеет. Хотите навредить ребенку? Руби встрепенулась и испуганно замотала головой. А Заку вдруг подумалось, что они знают далеко не все, и волнение женщины вызвано вовсе не повышенной лохматостью жителей деревни. Вода отошли. Голос Амелины был непривычно строгим и жестким. Зак опустил голову, стараясь спрятать улыбку. «Если все получится, ох и наведет она шороху во дворце. Всех дырмоедов разгонят, до которых у Эдварда не доходят руки». «Да». «Давно?» «Два или три часа, наверное». Руби замялась. «Нам нужны чистые полотенца и горячая вода», уверенно заявила Амелина, откладывая одеяло в сторону. «Зак, выйди. Я смотрю пациентку». Зак кивнул и покинул комнату. Едва переступив порог, Он мрачно посмотрел на Марию, которая уже успела затопить печь. В ответ на ее вопросительный взгляд, Зак помрачнел еще сильнее. «Плохо дело», — произнес он, рассеянно почесав затылок. «Мария, а вы не знаете, Амели не приходилось оперировать?» «Боюсь, тут надо резать». Услышав про операцию, женщина нахмурилась и медленно кивнула. «Кого это вы собрались резать?» Из сеней влетела ощеревшаяся Марийка. «Руби», — пояснил Зак. Похоже, ребенок находится в неправильном положении, поэтому и не может родиться. А ты что? Часто видел, как дети родятся? Удивилась девушка. Не часто, но как раз подобный случай видел. Зак тяжело вздохнул. Ему действительно не просто пришлось присутствовать на родах. Он активно участвовал в процессе роли, нет, не лекаря, а скорее скорой магической помощи. Супруга Кевина Стелла была женщиной хрупкого телосложения. По мнению многих, вовсе не способна к деторождению. Однако Кевина она очень любила и мечтала подарить супругу наследника. Поэтому, вопреки злым языкам, достаточно скоро понесла. Беременность приходила тяжело и стоила ей здоровья. Когда же пришло время родов, лекари заявили, что родить она не сможет плод слишком велик. Поэтому будущему отцу стоит выбрать, чью жизнь он хочет сохранить матери или ребенка. Хвала богам нашелся опытный специалист, который не просто предложил выход, но и уже имел удачный опыт в таком деле. Правда, не будучи магом сам, он попросил отыскать для помощи одаренного помощника. Выбор пал на Зака. Имея звериное чутье, он мог легко контролировать состояние матери и ребенка. Ну и самое важное, мог обеспечить обезболивающие чары и остановку кровотечения. В скитаниях бесподобных умений компания долго не протянула бы. «Берт не какой-то самовлюбленный недоносок. Он не позволит угробить Руби ради спасения ребенка. «Да никто и не собирается», — огрызнулся Зак. «Но времени ждать нет. Сама ведь чуешь, что малыш совсем слаб». «Но...» «Без но. Иди лучше воды принеси». Не став продолжать спор, девушка схватила ведро и вышла вон, громко хлопнув дверью. «Плохо дело», — вздохнула Амелина, выйдя из спальни и присев у стола. «Руби не родит сама». Она закрыла глаза и, приложив прохладные ладони к вискам, медленно начала растирать больно пульсирующие жилки. Выбор предстоял непростой. Как и любой ребенок, рожденный в семье адептов истины веры, Амелина с раннего детства постигала науки. Основными направлениями ее обучения были история и языки, но много времени посвящалась медицине. Любой адепт истины веры должен уметь оказать ближнему посильную помощь, в том числе и врачебную. Конечно, уровня профессионального лекаря от простых адептов никто не требовал, но обработать рану, остановить кровотечение, сбить жар и помочь женщине разродиться умели многие. Амелине медицина давалась легко, но, соглашаясь помочь, она и представить не могла, с чем предстоит столкнуться. Поначалу, поняв, что Бертольф не просто человек, Амелина даже обрадовалась. Ведь оборот не более выносливы, чем люди, легко терпят боль и быстро регенерируют. Задача представлялась не слишком сложной. Но увидев рубе, Амелина поняла, что рана расслабилась. Пациентка оказалась обычным человеком. Женщиной, носящей под сердцем малыша с волчьими генами. Пальпация показала, что плод большой, да еще и находится в неправильном положении. А сколько времени прошло с того момента, как отошли воды, одному всемилостивому, известно. И если ребёнок, как наследник оборотня, имел шансы выбраться, то как спасать обессилевшую Руби, Амелина не представляла. «Лина», — Зак опустился на курточке и взял ладони Амелины в свои руки. «Я могу помочь». «Помочь?» — Не непонимающе заморгала она. «Но чем?» «Ты слышала про метод, когда ребенка извлекают хирургическим путем? «Да», — кивнула Амелина. И даже ассистировала. Но роженица погибла из-за большой кровопотери. Не думаю, что Руби перенесет такую боль. Она слишком слаба, а использовать обезболивающее снадобье опасно. Там наркотические вещества в основе, можно с дозой прогадать. Ты — ребенок-полукровка. Я никогда таких не принимала. Непонятно, как они вообще реагируют на это снадобье. Амелина прекрасно сознавала, что сделать выбор ей все же придется но оттягивала этот момент как только могла. «Мы заменим снадобья на чары!» — улыбнулся Зак. «Ты владеешь этой магией?» Она встрепенулась и схватила Зака за плечи. Серьезно? лекари Лекари-маги всегда имели преимущество перед простыми лекарями, но, к сожалению, их было довольно мало. Медики в академии учились на пять лет дольше, чем прочие, ведь им приходилось постигать не только магическую часть профессии, но и природу человека — траволечение и все, чему обучали обычных лекарей. Не всякий был готов столько учиться. Поэтому и стоимость услуг таких магов была запредельной. Амелина и представить не могла, что Зак, по его собственному признанию, являющийся недоучкой, способен на что-то подобное. «Откуда столько недоверия?» — усмехнулся принц, немного смутившись. «Между прочим, остановка кровотечения и обезболивающие чары — основа обучения этеров». «Этими навыками Нейт просто заставил нас владеть. Ты же его знаешь». Амелина просветлела и, порывисто обняв Зака, чмокнула его в щеку. А после вскочила на ноги, принимаясь распаковывать сумку и раскладывать на столе свои инструменты. Их следовало тщательно обработать. «Подготовьте все для ребенка!» — кинула она в сторону Марии. Та с недовольством смотрела в ведро, принесенной Марийкой воды, в котором плавало несколько чахлых листиков дуба. «Я тебе что, прислуга?» Сбеленилась Марийка, приняв обращение на свой счет. «Я не с тобой разговаривала», — холодно ответила Амелина. «Тебе тут вообще делать нечего. Ступай домой». Волчица, злобно зыркнув, сделала шаг к двери, но вдруг остановилась и, резко развернувшись, заявила. «Никуда я не уйду. Я...» «Тогда сядь в сторонки и не путайся под ногами», — отрезала Амелина. «Зак, нам надо переодеться с дороги и приступим». Самым сложным оказалось уговорить на операцию Самурубе. Зак отчаянно не понимал, почему женщина упрямится. Амелина честно описала пациентке все варианты. Рассказала, что Зак искусно владеет магией и уже имел положительный опыт, что она абсолютно ничего не почувствует. Но даже после этого Руби мялась, мотала головой и то и дело всхлипывала, едва сдерживая слезы. «Может, тут не в родах дело?» Подумав, что при нем о не удастся разговорить пациентку, Зак потихоньку вышел. Сколько времени прошло с того момента, как они переступили порог дома Бертольфа, он не знал. Однако Мария успела прибраться, приготовить обед, напечь лепешек. С помощью Марийки женщина разыскала подготовленную для ребенка люльку и застелила чистым бельем, повесив на край пеленки. Марийка тихо сидела в углу с большой чашкой травяного отвара и горячей лепешкой и с интересом смотрела на хлопочущую по хозяйству женщину. Перед заком стоило ему присесть, также возникла чашка, но он лишь головой помотал. Ребята еще не вернулись, устало спросил Зак у Марики. Нет, ехидно ответила та. Их, наверное, волки съели. Девушка оскалилась, со смаком вгрызаясь в румяный бок лепешки. «Надеюсь, что такое не придет волкам в голову. По мне и живой некромант, та ещё заноза в заднице. А уж мертвый. Зак улыбнулся, с наслаждением глядя, как вытягивается лицо волчицы. Еще и некромант?» Как будто Этера было мало. Берт в конец рехнулся. Она отставила чашку в сторону и скорчила обиженное лицо. «Как там Руби?» «Отпирается, а почему не говорит?» «И времени почти нет». «Что только в голове у этих беременных женщин?» «Может, Бертольф подскажет, как вернется?» «Человечка!» — пренебрежительно процедила Марийка. «Ты же маг! Усыпи ее, да и все!» «Амелина против! Врачебная этика!» «Еще одна человечка!» Кажется, Марийка нашла для себя эквивалент слова «дура», которое звучало не очень обидно, но между тем отражало все ее отношения. «Заставь! Она же твоя женщина!» Зак коротко посмотрел на замершую у печи Марию. «Нет, это я ее мужчина», — грустно усмехнулся он. «В остальном выбор за ней». «И за тобой». «Нет, я не волк. У меня выбора нет. У нас это иначе работает». Жестко ответил Зак, умоляюще посмотрев на Марию. Женщина медленно кивнула, словно пообещав не выдавать. Марийка замолчала, ее взгляд отражал мучительное раздумье. Она боится, что ребенок родится незаконным. Наконец выдавила из себя волчица. «А они разве не женаты? удивился Зак. Ты видел где-то у нас храм или наместника? скрикнула девушка, вскочив и демонстративно поглядев по сторонам. Очнить! Вы в заколдованной деревне оборотни изгнаников. Людям сюда вход, только в одну сторону. Да я у вас тут вообще еще ничего толком не видел, немного растерялся Зак. «Значит, вы те самые оборотни-людоеды из сказок?» «Именно! А вы, значит, те самые доблестные Этеры, которые на нас охотятся!» Зак пожал плечами. Он, конечно, мог бы начать объяснять, что Этеры на оборотни не охотятся. До тех пор, пока те не создают проблем. А конкретно им даже случалось спасать одного такого бедолагу, которого суеверные соседи решили сжечь вместе с женой и детьми. «Так, на всякий случай!» но не стал. В голове крутилось, но не могла сформироваться мысль. Что-то, что могло бы решить их проблему. Пока Зак пытался понять, в чем дело, Мария подошла к нему и, взяв за руку, указала на перстень печатку, развернутый к внутренней стороне ладони так, что снаружи смотрелся простым кольцом. Зак весело хлопнул себя по лбу и, подмигнув Марике, поспешил вернуться к Милине. Дальше тянуть было нельзя.